Кровать заправлена в чистое и отутюженное постельное бельё, полы намыты, пыль протёрта, а на прикроватном столике в вазе стоят цветы. «Ты молодец!» — говорю я, и мама улыбается, словно это была самая высшая похвала в её жизни. Выхожу из розового ада и спрашиваю у мамы. «Ты сегодня ела?» «Да», — врёт она. «Я всегда знаю, когда она обманывает меня».